если бы не обход через Нидерланды и отсюда внезапность удара, если бы в Орденнах, когда танковые дивизии Гитлера вытянулись в одну ниточку, французская и английская авиация нанесла бы по ним удар, война закончилась бы в несколько дней и, возможно, с другими результатами. Сегодня в мире есть три силы, не втянутые в войну, заявил Чан Кайши. Это Советский Союз, Америка и, до известной степени, Китай, который может вести войну сопротивления. За ними и от их действий зависит будущее. Другими словами, три личности будут решать судьбу людей на Земле. Я сейчас же воспользовался предлогом и спросил, почему же Китай так долго воюет с Японией? Много раз я потом раздумывал, над ответом Чан Кайши на этот вопрос. И сейчас он вызывает у меня размышления. «Япония не может победить Китай!» После некоторой паузы Чан Кайши добавил, «Китай вообще не может быть побежден. Война для Китая — это болезнь и только, а все болезни проходят. Но болезни вызывают смерть», — возразил я ему. «Нет». Мы не считаем, что болезнь вызывает смерть. Смерть — это не болезнь. Она приходит помимо болезни. А он умен, этот китаец, — подумалось мне. И не так-то прост. Да, конечно же, не прост. Начать сменялы с мелкого маклера и захватить власть над огромной страной. Бывают и таланты, не только добрые. Нет, он не марионетка в руках каких-то неведомых сил. Здесь, в Китае, он и сам — сила. И только силой может быть сокрушён Не интригами, не авантюрами, не сменой правительства, а волной народного гнева. Так или иначе, официальная встреча Чан Кайши и военного атташе Советского Союза состоялась. Он узнал, что я привез к Передал через меня благодарность советскому правительству и посоветовал мне заняться изучением обстановки в Китае. Я тут же попросил его указаний ознакомить меня с положением на фронте. Мне было обещано содействие в генеральном штабе. Но никто из высших китайских генералов не торопился ввести меня в курс дела. Меня ознакомили с обстановкой сотрудники посольства, и аппаратов военного атташе, и главного военного советника. И тут, на месте, сразу же начался разнобой в оценках. Я не буду вникать в детали расхождений, главное другое. В Москве считалось, что Гоминьдан не идет на обострение отношений с коммунистами. Вся беда в малой активности китайцев на фронте. Здесь, в Чонцине, все оказалось более сложным. Прежде всего, о положении на фронте. До последнего времени во всех сражениях одерживали верх японцы, хотя китайская армия превосходила японскую по численности и с каждым годом уменьшался разрыв в их вооружении. Начальник специального информационного центра военного совета адмирал Ян охотно поделился со мной своими данными о численности японских войск в Китае. Должен отметить, что китайская разведка работала неплохо, Сверяя потом свои записи с официальными сведениями о численности японских войск в Китае, я почти не нашел расхождений. Нарастание японской агрессии, эскалация ее складывалась по годам следующим образом. В 1937 году Япония держала в Китае 26 дивизий, общей численностью свыше 800 тысяч человеков. В 1938 году 30 дивизий, 976 тысяч человек. В 1939 году 35 дивизий, 1,1 млн. человек. В 1940 году японская армия в Китае возросла до 1,1 млн. человек. Если к этому приплюсовать войска китайских милитаристов, перешедших на сторону Японии, что общая численность войск агрессора достигала полутора миллионов. Полтора миллиона прекрасно вооруженных и отлично обученных солдат — это огромная сила.